Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно м а я ч и л а на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного крейсера поворачивается в нашу сторону голова л а в р а Федотовича. Все мы были на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа. Господом нашим! Не выдержал комендант. Он уже стоял на коленях в одном белье. с п а с и т е л е м и Иисусом Христом не боюсь, я плыть и утонуть не боюсь. Но ей то, что лиски-то, у ей хайло, что твои ворота, глотка у ей, что твое метро. Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку, спросонь-то. В конце концов? несколько нервничая произнес ф а р ф у р к и с "Зачем нам ее звать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать. Списать ее за разу!" Радостно подхватил хлебовводов: "Корову она может сглотнуть. Подумай, что же мне сенсация! Корову и я могу сглотнуть. А ты вот от этой коровы д о б е й с я Пятнадцать поросят, понимаешь, добейся. Вот это работа. л а в р Федотович наконец развернул главный калибр. Однако вместо дикой орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных подрывающих авторитет тройки пауков в банке, он обнаружил перед с о б о ю Перекрестие прицела, сплоченный рабочий коллектив, исполненный энтузиазма и делового рвения сотрудников, горящих единым стремлением списать заразу лиску и тут же перейти к следующему вопросу. Залпа не последовала. Орудийная башня развернулась в обратном направлении и чудовищные жерла. Отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика. Народ! Донеслось из боевой рубки. Народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу не нужны! Выпалил х л е б а Водов из малого калибра и промазал.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 И что наконец сделано номер в восемь в п р е д ь д о в ы я с н е н и я должно быть отложено и пересмотрено позже в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было вопросов к докладчику, тем более на том и по решили. Перейдем. к следующему вопросу, объявил Лавр ф е д о т о в и ч и действительные члены тройки, толкаясь и выдирая друг у друга клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался бармача. Я же тебе это припомню. Лучшие же куски отдавал, как дочь родную скотина водоплавающая.